Глава двадцать девятая. Пикник. «Господи, как больно!» Согнувшись в три погибели, вымученно пробормотала я, терпя магические манипуляции чёрной ведьмы, которые та, с моего согласия, принялась проводить над моим телом. «То есть богини?» «Фуф, точно всё получится». «Точно». Бросила Анника скупо, сосредоточенно рисуя острием кинжала с черным лезвием какую-то руну на моей уже порядком окровавленной руке. Через десять минут, которые показались мне вечностью, я стала обладательницей трех витиеватых иероглифов, которые ведьма назвала «руны сокрытия». И теперь у меня, благодаря им, с собой всегда сокрытое оружие. Еще раз повторяю, руны будут работать только до тех пор, пока магический амулет является вашим резервом и пропускает магические потоки через ваше тело. Я поняла, ты уже тысячу раз говорила. Я просто... просто не понимаю, зачем терпеть такие боли на сутки. А Ширис же Отдал вам Корнеон только до торжественного возложения его на алтарь обители Кары Небесной. Девушка с тревогой в глазах осторожно обработала мазью мои ранны-руны. Для страховки. Известно тебе такое слово? Господин защитит вас, Леди. Вы же видите, как император вас любит. Как он настроен решительно. Он не позволит никому вас обидеть. А всё время быть сильной — это тяжело. Зато с головой на плечах. А тяжело — не синоним смертельно. Отдохнула и дальше пошла. На моей родине говорят на, бо... на богиню. Надейся, а сам не плашай. Не волнуйся за меня. Я просто стараюсь предусмотреть любой поворот грядущих событий. Пока обряд не будет проведён, слишком много возможностей нам помешать недоброжелателей как у меня такие утара оказалось немало я вздохнула с интересом наблюдая за завораживающим процессом врачевания темной магии кровавые руны медленно затягивались покрываясь тонкой пленкой розоватой кожи однако руническая надпись все равно осталась видимой на внутренней стороне предплечья «Зато теперь мне не обязательно таскать с собой секиры и пистолет. Одна мысль — и оружие материализуется у меня в руке». Я улыбнулась, проверяя работу мысли-образа. Не успела даже моргнуть, как в моей руке потяжелело от рукоятки полоза. Крепко сжав пистолет, хмыкнула. «Так-то. Ради такой опции можно вытерпеть любую боль, Анника. А даже просто сойти с ума». Чёрный дым проклятия, источаемый стволом, пугающе зашипел, растворяясь на ладони, как только я мысленно произнесла отбой. «Фантастика! Как же жаль, что у меня нет магии, чтобы это было на постоянной основе!» Анника с сочувствием улыбнулась. В дверь спальни чёрные ведьмы постучали. «Госпожа!» — послышался голос Раины из гостевой. «Пришла Сирошайла!» Она говорит, что на обед запланирован пикник. Император дал добро на прогулку в столичном парке. Все идут. И наследницы великих родов, и наши соотечественники из Алиры. Вроде как один из советников Ашириса решил развлечь придворных и... даже приготовил небольшую развлекательную программу для иноземных гостей. Капитан Яго явится с отрядом для вашего сопровождения через час. Последняя фраза успокоила волну вспыхнувшей подозрительности. Ну, раз обещанная охрана Тара уже здесь, значит, сомневаться в приказе моего мужа-красавчика абсурдно. Анника ещё раз проверила руны на моей руке, после чего мы перебазировались в мою гардеробную. Среди всего великолепия новых нарядов мы решили остановиться на лёгком зелёном платье достаточно откровенным как по мне но мода змеей людов позволяла на гением еще более откровенное облачения почти вульгарные зеленные наряды мне в принципе импонировали из-за насыщенности своего цвета он цвет здорово оттенял мои глаза они казались невероятно ясными насыщенно зелеными волосы заплела в две косы В пик солнца моя пышная грива прям раздражала, хотя я безумно любила и длину, и объём главного достояния своей внешности. Также Анника наложила визуальное заклинание на корнион придав ему образ небольшой безделушки. Мой наряд не мог скрыть медальон, достаточно заметный из-за своих габаритов. Гуары в этот раз отказались оставаться дома. После вчерашнего бала, что снежинка, что севир, Вели себя как-то нервно. Их хвосты не останавливались ни на минуту, дёргаясь из стороны в сторону. У семейства кошачьих, насколько я помню, это плохой знак, показатель беспокойства. Поэтому я не стала настаивать, взяла котиков с собой. Тем более, что до столичного парка добираться было недолго. Я узнала. Пешим ходом 10-15 минут. «Альтаир будет там?» Спросила у мускулистого Ягу, входя в окружение Адашей, воинов из личной гвардии Ашириса и своих солдат. «У господина очень важная встреча». яго выразительно посмотрел на меня, отвечая шепотом. «Он только поэтому пошёл навстречу идее советника Лариона. Не беспокойтесь, мы знаем, кому принадлежит преданность лорда Раша». «Безопасность доведена до высочайшего уровня». Все стражи в боевой готовности. Отвлечение придворных — то, что нам сейчас нужно. Не придётся беспокоиться, как встретить генерала с посылкой. Я понятливо кивнула. Хорошо, мы готовы, идём. Сторожить апартаменты остались Бран и Ивар, потому как оставлять комнаты без присмотра — преступная беспечность. Рука побаливала, кожу немного подёргивала, Однако тяжести оружия, как и обещала тёмное заклинание, я не чувствовала. Лишь его неудобное и незримое присутствие. Если вдруг что-то случится на этом пикнике, я буду готова. Откуда мне было знать, что моя предусмотрительность оправдает себя в полной мере? Сначала всё началось более чем неплохо. С точки зрения безопасности городской парк оцепили по кругу элитные стражи империи Шиатар. Вокруг небольшого водоема раскинули палатки с вкусными закусками и изумительными напитками. Установили шатры с легкой мебелью для перекура отдыхающих от развлекательной программы советника Лариона. К слову о нем. Программу довольно статный и улыбчивый НАК организовал великолепную Тут были и танцоры, и певцы с музыкантами, и циркачи со всевозможными трюками. Одни таланты следовали за другими, и каждый раскрывал себя в полной мере. Я впервые на своей памяти смогла по-настоящему расслабиться, заняв крайнюю палатку со своими сопровождающими, на которую нам указали организаторы мероприятия. Конечно, с точки зрения статуса, это было их возмутительное упущение. Ведь с некоторых пор меня можно было считать женой их императора. Однако наша многочисленная компания опоздала к началу представления. А и у меня менталитет не такой, чтобы с пеной и рта требовать уважения регалий, которые до сих пор воспринимались мной как нечто инородное. Всё пошло кувырком, когда основная часть программы подошла к концу, и ведущий, раскланившись, предложил всем зрителям насладиться вкусностями. «Госпожа вивен позвала меня Сейра Шайла, распорядительница Гарима, — «позвольте украсть вас на минутку». «Не положено», — отрезал Ягов, замирая рядом с нахмурившимся анхелем. Ногиня смутилась, но не отступила. «Я не настаиваю на приватности, капитан. Вы можете следовать за нашей госпожой, как и ваши люди. Это была всего лишь фигура речи». Я прошу госпожу уделить минутку внимания Гарему. Наследницы великих родов попросили меня об аудиенции с нашей императрицей. Сира Хамсат мягко мне улыбнулась, почтительно склонив голову. Пусть ритуал нагов только впереди, но наша Ширис показательно продемонстрировал свои намерения, взяв вас в жены по законам сельфит. И что же? «Зачем наследницам аудиенция со мной?» «Зачем?» Кажется, распорядительница Гарима даже удивилась. Но потом, видимо, вспомнила, что я человек и с их змеинной культурой толком не знакома. «Девушки хотят выразить вам свое почтение, государыня. После ритуала их благополучие ляжет на ваши хрупкие плечи». «Чего?» «С момента вашего становления императрицей все девочки-наследницы поступят под вашу опеку. Под вашим бдительным оком они будут обучаться этикету, посещать балы и даже выходить замуж». «Да не волнуйтесь так», — тихо засмеялась женщина, оценив выражение шока на моем лице. Мы, ваши слуги, будем всегда рядом, чтобы выполнить любое ваше распоряжение или приказ. Побыстрее бы Тар договорился со своим наместником. Не хотелось бы мне становиться во главе змеиного гнезда. Пока мы приближались к шатру с полуголыми девицами, я с ухмылкой анализировала полученную информацию. Вот во что вылилось моё желание любить. Ну кто плачется? «Уж точно не я. Даже если мы задержимся дольше обещанного месяца, рвать на себе волосы не собираюсь. Не думаю, что выдавать замуж этих высокомерных гадин сложнее, чем пристрелить человека. Ко мне вернулся мой чёрный юмор, и я быстро успокоилась. Аудиенция вышла немного скомканная, несмотря на то, что это они, девицы, меня сюда позвали». Парочка поклонов, тихие пожелания семейного счастья, вот и все разговоры. В основном девицы таращились на моих гуар, нервно сглатывая. Я насчитала не менее пятнадцати ногинь. Шалара стояла за спиной третьего ряда, сложив руки на груди. Наследница из рода серых гадюк поджимала губы, но более никак не выражала своего недовольства моим положением. Я так увлеклась разглядывая опасную штучку, которая, возможно, готовит приворот для моего изумрудного Василиска, что не заметила робкое покашливание белокурой нагини, чьи кудрями мило обрамляли её немного круглое личико. "Ваше величество, она ещё не жена Шириса", прошипел кто-то из-за её спины. Блондинка не обратила внимания, продолжая: "Я Я просто хотела официально представиться. Мы с вами виделись в ваше первое посещение гарема. Меня зовут Регина Раш. Я дочь советника Раш. Разрешите посетить вас после инаугурации для приватной беседы? Хорошо. Я коротко кивнула, краем глаза наблюдая, как на лицах девушек разом появляется шок, который лихо сменяется ужасом. Наследницы и Сира Хамсат смотрели за мою спину, поэтому я резко обернулась. В пяти метрах от Яго засверкал круг. Он очень напоминал тот, через который амулет выдернул меня на элерон, поэтому я попятилась назад вместе со всеми. «Я только привыкла здесь, ни в какой другой мир больше не желая попадать. У меня тут Василиск недолюбленный» яго четкими приказами организовал быстрое отступление и перегруппировку воинов в защитный круг. Портальная сфера разрасталась, и тут меня кто-то толкнул в спину. Одновременно с этим Регина выкрикнула «У меня же есть родовой щит!» «Нет!» — Ягу рванул ко мне одновременно с Анхелем, Анникой и Гуарой. Обернувшись, я поняла, что над наследницами и всей моей стражей Образовался защитный купол. Мы же, я, Анхель, Ведьмочка, Снежка и Яга, оказались напротив портала. Капитан вышел вперёд, заслоняя меня своей спиной. «Госпожа, кажется, это прорыв. Прорыв Нуар». «Ледяных духов, которые из другого мира?» — нервно прошептала Анника, схватившись за рукав мужа. «Почему, кажется?» Задала я более важный вопрос, не давая Яго утратить время на глупые ответы. свет другой. Я такой раньше не видел». А потом, подтверждая сомнения Нага, из портала повалили оборотни с головами шакалов. Хасаки. Но легче от этого не стало. Огроменный здоровяк, явно предводитель этой кодлы, скинул вверх свою человеческую руку с пикой, и яростно взревел лающим басом убить эту суку за моего брата за горона их не меньше тридцати кого то из нас точно ранят если не убьют возможно я так и не узнаю кто толкнул меня в спину в моих жилах вскипела кровь предвестница ярости мы с Аникой переглянулись ну что ведьмочка думала ли ты о таком когда пыталась отговорить меня от Я взвела курок полоза, прицелилась и разрядила почти весь магазин из пятнадцати патронов, точно попадая между глаз первой волны нападающих. От самой лучшей идеи, которая посетила мою голову за последние полгода. Шакалы падали штабелями. Все пятнадцать были убиты. Яго и Анхель с немалой долей страха пялились на мой пистолет, а ведьмочка позволила себе выдохнуть с облегчением. «Больше никогда не буду вас останавливать, моя леди!» «Не обольщайся. Второго магаз... запала у меня нет. Выпускай свою тьму. Замедляй их, а я, наклонив голову сначала в одну сторону, потом в другую, приятно похрустела шеей. Пройдусь с секирами и поприветствую наших гостей». Тёплые рукоятки удобно легли в мои руки, стоило только подумать о них. Сталь с красными рубинами, обещающе блеснула в лучах после полуденного солнца, и я криво улыбнулась в глаза Мстителя Хасаки. Видимо, главарь той шайки браконьеров его брат. «Госпожа, позвольте нам!» я Ягаунир наглядел толпу врагов, которые быстро сбросили себе оцепенение и перестроились, готовясь к новой атаке. «На всех хватит, капитан! Анхель! Госпожа! Прикрывай Аннику!» Но было видно, что мужчина борется сам с собой. Долг призывал его защищать свою госпожу, но беременная жена сложно бороться со своими инстинктами. «Выполнять», — пресекла ненужные терзания. «У меня Снежинка и Капитан Змей. Без тебя обойдусь. Анника своей тьмой должна нам помочь. Не позволяя приблизиться к ней этим шакалам». Я с усмешкой стукнула тыльной стороной ладони плечо Ягул. Перевоплощайся, красавчик, пророчу, если выживем, ты сделаешь карьеру генерала. «Убить её!» – зарычал Хасаки. Гуара в ответ на его призывный крик зарычала на два порядка мощнее. Сжав секиры, первой бросилась в бой, пользуясь изумлением врага. Видимо, оборотни впервые в жизни видели такую отбитую на голову человечку привыкли в своих набегах измываться над беззащитными женщинами. Но сюрприз, сюрприз. Я ни разу не беззащитная.